Пират жил в тортилье-флет, в пустом курятнике во дворе заброшенного дома. Поселиться в самом доме он счел для себя непозволительной дерзостью. Собаки жили вокруг него и на нем, и пирату это нравилось, потому что в самую холодную ночь ему было тепло от них. Каждое утро задолго до рассвета пират выползал из своего курятника и вместе с собаками спускался в Монтерей, где вся компания обрабатывала некий тупик, в который выходили задние двери нескольких ресторанов. Пират по очереди открывал каждую и оказывался в теплой ресторанной кухне.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 В конце трапезы ручище пирата тянулись к собакам, и пальцы принимались ласково перебирать их грубый мех. Потом пират шел в угол пустыря, где брал тачку, и откапывал топор, который каждый вечер закапывал на этом месте. Затем он долго бродил по лесу в поисках сухого смолистого дерева. А после полудня спускался в город и кружил по нему, пока не продавал тачку великолепной растопки за 25 центов. Проследить это было нетрудно, но никто не знал, что он делает с вырученными деньгами. Он никогда ни на что их не тратил. Для пилона, который любил раскрывать тайны, это был вызов. Каждый день... Этот пират получает четверть доллара. Если ему дают две монеты по 10 центов и одну в пять, он заходит в лавку и обменивает их на 25-центовую. Он никогда не тратит денег. Следовательно, он их прячет. Где-то у него есть тайник с целой кучей денег. Он рубит дрова шесть дней в неделю и живет так уже очень давно. А значит, у пирата не меньше ста долларов.